Глава 12 У меня в ухе ожил передатчик. Дежурный гвардеец на чердаке усадьбы в центре управления вышел на связь. «Командир, вас вызывают!» «Ну, соединяй!» «Внимание! Это гвардия герцога Доброходова. Просим разрешения на посадку. Вертолеты не вооружены. Люди на борту тоже». «У нас подарок для барона Галактионова!» Я повернулся к волку, который напряженно вглядывался в планшет, куда ему передавали данные напрямую с радара. «Реально не вооружены?» «Да, колы зависли в воздухе вне зоны поражения нашего глаза Эрихона. Кажется, уважают. И, похоже, они были просто сопровождением, потому что два Катрана и один Кит также зависли в зоне уже поражения. И да, они безоружны. Это транспортники». «Про Катраны знаю. А что за кит?» Тяжелый транспортный вертолет «Белый кит» для перевозки боевой техники непосредственно к месту конфликта. Защищенная, очень дорогая штука», — мечтательно закатил глаза Волчара. По глазам было видно, что в нем проснулся хомяк. «Нам такая нужна?» — спросил я его. «Точно не помешает», — сказал он. «В него четыре тяжелых танка «Крестоносец» помещается». «Щиты такие, что реально могут пролезть сквозь ПО и высадиться прямо посреди боя». «И наш Иерихон ее не собьет? «Нет, наши точно собьют», — покачал головой волк. Потом подумал немного и добавил. «Но не с первого раза». «Действительно хорошая штука», — вынужден был признать я. Потом нажал кнопку вызова. «Пускай летят, но держите их на прицеле». «Само собой, командир», — ответил мне дежурный. Я бросил взгляд в планшет к полку. Три красные точки, две помечи и одна, более жирная, потихоньку двинулись в нашу сторону. «Командир, я рекомендую зайти внутрь усадьбы. Я их сам встречу». «Чего это?» — удивился я. «Сканеры реальное оружие не показывают. Но вдруг там толпа высших магов сидит внутри. Они же сами по себе оружие», — предположил Волк. «Да ладно!» — рассмеялся я. «Тогда я точно останусь. Будет весело». Волк странно на меня посмотрел, ничего не сказал, лишь только покачал головой. «Ну, можно хотя бы возле вертолета я первым их встречу». «Нельзя», — сказал я, на что Волк скривился. «Вместе пойдем. Поверь, нет там никаких высших магов». Волк хотел возмутиться, но я открыл ему доступ от шнырьки, который показал содержимое вертолетов. Кроме пилотов, там было несколько человек в рабочих спецовках, В большом транспортнике стояла огромная клетка, накрытая брезентом. Но разве брезент спасает от шнырки? Из одаренных там был всего один пожилой мужчина с повязкой на глазу, из оружия у которого был лишь, надо признать, хороший меч. «О, сородич Одина пожаловал!» — хмыкнул волк, немного расслабившись, когда увидел всю картинку, которой я поделился через шнырку. «Может, Одина с ним познакомить?» «Не стоит», — сказал я. «Кстати, вот этот одноглазый не высший маг, но великий магистр точно». «Так, может, все таки в дом?» Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Мне кажется, забота волка чрезмерна». «Ты мне обещал завести семью и детишек наплодить, чтобы свою гиперопеку куда-то применить», — напомнил я ему. «Да, обещал, но неприлично идти впереди главы рода». «Подколол», — хмыкнул я, и пошел к вертолетам, которые уже усаживались на лужайку. Нет, конечно же, меры предосторожности были приняты. Снайперы были на местах, на вертолеты смотрела не только легкое стрелковое оружие, но и кое-что покрупнее. Стоит мне только щелкнуть пальцами, как от них ничего не останется, даже несмотря на все хвалёные щиты этого белого кита. Первым из большого транспортника вышел как раз одаренный, Держа на виду руки, он сделал пару шагов к нам и остановился, всячески демонстрируя добрые намерения. «Прохор Верёвкин собственной персоной?» — уточнил я. Конечно, Анна навела справки, хотя я мог и ошибиться. Но сколько может быть у Доброхотова здоровых, пожилых, одноразовых мужчин с потенциалом великого магистра? «Верно, ваше благородие», — Смиренно кивнул одноглазый. «Абсолютно спокойно, лояльно, без страха или ненависти. Хорошая выдержка», — про себя отметил я. Какими судьбами целый начальник гвардии алмазного мудро... Моду... <связывающего> бывшего короля попал на земли моего скромного баронства? И снова ни один мускул не дернулся на лице здоровяка. С нервами у него точно все в порядке. — За помощь в освобождении рудника и спасение наших людей герцог доброходов шлет вам небольшой подарок, как по-написанному, спокойно и без эмоций прочитал Прохор. — Подарок? — хмыкнул я. — Я люблю подарки. — Ладно, показывайте. «Люди могут выйти из остальных машин?» — уточнил Прохор. «Конечно», — кивнул я. Прохор поднял руку, и те самые люди в рабочих костюмах выбежали из вертолетов. Откинулась аппарель у кита, загудели лебедки, и на свет божий появилась трясущаяся клетка, всё еще прикрытая брезентом. «Герцог Доброходов знаком с историей вашего рода, господин Галактионов», Все так же учтиво продолжал Верёвкин. «и решил сделать подарок, соответствующий вашим действиям». но при этом он предполагает, что он может быть вам полезен. Прохор кивнул, и двое из рабочих ловко, как фокусники, стянули брезент. Внутри, за толстыми прутьями решетки, сделанной из разломного металла, бесновался песчаный Василиск. Здоровенная тварь, способная парализовать соперника взглядом, а если слабый, то и убить. Между прочим, родовое животное рода Долгоруковых, которые сами владели подобным даром. Сейчас на морде Василийская была надета артефактная маска, что не позволяло ему воздействовать на людей, но и одновременно напрочь отбирала у него обзор. Из-за этого, и так находящаяся в стрессе, тварь бесновалась еще сильнее. Хороший экземпляр, кивнул я, осторожно сканируя его душу. Достать его было и нелегко, но герцог доброхотов надеется, что вы оцените его жест доброй воли. Ты знаешь, где был куплен этот Василиск и у кого? Никак нет. «Его привезли нам по звонку герцога». «Вроде не врал. А мне бы эта информация очень пригодилась». Я широко улыбнулся. «Подарок действительно интересный, не спорю. А как связаны этот подарок и попытка объявления войны моему роду?» Веревкин невозмутимо пожал плечами. «О чем нам говорить? Война еще не объявлена. Будет объявлена, тогда и будет предмет для обсуждения». «А ты хорош!» — не удержался я. «Битва с тобой будет славной». Первый раз за все время Прохор позволил себе улыбнуться. То же самое говорил мой господин. «Ничего не могу сказать о твоем господине», — парировал я. «Его я не видел. Но хочешь мой совет, Прохор Веревкин?» «Если я скажу нет, вы все равно его дадите», — улыбнулся Прохор еще раз. «Не-а», улыбнулся я в ответ, — «я никогда не навязываюсь». Я отвернулся, продолжая делать вид, что рассматриваю Василиска, а сам продолжал его сканировать. Сбоку послышалось деликатное покашливание. Если вы не против, господин Галактионов, то я бы все-таки хотел выслушать. Что выслушать? спросил я, не поворачиваясь к нему. Ваш совет. Какой совет? спросил я. Ну, вы хотели дать мне совет. Веревкин выглядел несколько растерянным. Я не выдержал и рассмеялся. Да я шучу, Веревкин. А вообще соображать нужно быстрее. Единственный глаз у Веревкина дернулся. Похоже, мне удалось его задеть. Не то чтобы мне это было важно, но люди такие забавные. — Так вот, Прохор, если война будет все таки объявлена, и твой господин решит послать тебя во главе штурмовой группы в мою садьбу, рекомендую выпить много слабительного, просраться там или еще что-нибудь, и заодно взять больничный на это время. Тут уж лицо у Прохора вытянулось, доставив мне удовольствие. — Да что вы такое говорите? — Что я говорю? «Я говорю простые и понятные вещи, которые, очевидно, спасут тебе жизнь. И первый подарок я сделаю тебе прямо сейчас». «Какой подарок?» — спросил Верёвкин. «Я отпущу тебя живым вместо того, чтобы прикончить». Непроизвольно Верёвкин положил руку на эфес меча. «Эй, здоровяк, полегче!» — тут же отозвался волк, поднимая ствол винтовки. «Мы мирные парламентеры, начал он. «Да, мирные, которые притащили нам бомбу замедленного действия», — кивнул я на Василиска. чем? Вы о чём? — удивился Прохор. Я пристально на него посмотрел. — Ты реально не знаешь? Или прикидываешься? Прохор недоуменно развел руками, и я не смог понять, как обстоят дела на самом деле. — Решетка развалится примерно через 12 часов, — посмотрел я на часы. — Это примерно около двух часов ночи, когда все будут спать, и артефактная маска исчезнет тогда же. И как ты думаешь... Сколько неприятностей может принести эта тварь в два часа ночи внутри моей усадьбы?» Прохор недоуменно посмотрел на меня. «Но я тебя спалерну. Нисколько не сможет, потому что я этого не допущу. Да и Василиск бракованный, скажем так, переведя на человеческий язык, он сейчас в состоянии безумия. А капсула, что находится у него в основании черепа, постепенно растворяется, чтобы примерно через 12 часов выплеснуть все своё содержимое, введя его в абсолютнейшее неистовство. Ну и кроме материального боевого коктейля, кто-то поработал с этим зверьком на эфирном плане. «Не знаешь кто, Прохор?» — невинно поинтересовался я. «Нет», — ответил он. «Надеюсь, что так», — хмыкнул я. «Поэтому покиньте мои машины», — я выделил слово «мои», и сзади довольно хрюкнул волк. «И проследуйте пешочком, ваши акулы вас заберут». Но начал Прохор, — молчать, — резко сказал я. — Еще слово, и вы тоже останетесь здесь. Я видел, как побагровело лицо Прохора. — Великий магистр, верно? — Нет, если есть желание, то мы можем решить наш вопрос один на один, прямо здесь, при свидетелях. И тогда мои ребята отпустят вас отсюда целыми и неврегимыми, и даже со своими вертолетами. и вы полетите, чтобы отрапортовать вашему хозяину, что решили вашу проблему. — Хотите так? — слегка наклонил я голову. и с улыбкой посмотрел на Прохора. Думал Прохор секунд пятнадцать. Я видел по лицу, как он осматривает меня с ног до головы, пытаясь прощупать и оценить свои шансы. В какой-то момент я уже было обрадовался, решив, что он захочет рискнуть. Но нет, Прохор покачал головой и сказал. «Я, пожалуй, воздержусь. Такого приказа у меня не было». Я не удержался, сделал два шага и хлопнул по плечу здоровяка. «Вот теперь молодец». Люблю людей с чувством самосохранения. Сзади хмыкнул, а потом откровенно заржал волк. Я обернулся к нему, он замолчал, но продолжал улыбаться, гад такой. — Но все таки я позволю заметить, что ваши обвинения ничем не обоснованы. Даже так? — улыбнулся я. — Тогда давай я выделю для вас один большой подвал и посажу всех туда вместе с клеткой Василиска. Предоставлю вам удобные постели, и вы останетесь у меня в гостях до утра. А потом вернётесь домой. Как вам такое? «Я, пожалуй, воздержусь». В этот раз Прохор, почти не думая, ответил сразу. Все, свободны!» — махнул я рукой. «Надеюсь, мы с вами больше не встретимся». Я махнул рукой и сразу потерял к ним интерес. Двигатели вертолетов выключились, винты в холостую, прокрутившись еще несколько кругов, застыли. Оттуда вышли пилоты. «Шлемофоны!» — услышал я сзади шипение волка. «Чего?» «Шлемофоны хорошие!» — кивнул волк. «Ну, это уже вообще волчара!» — укоризненно посмотрел я на него. «А что такого?» — совершенно не смутился Потапов. «Нельзя быть таким мелочным, мой друг!» — назидательно поднял я палец. «Да и прикольно это! Идут по лесу пилоты в шлемофонах, но без вертолетов. «Ам!» — задумчиво почесал лысину волк. «А я бы забрал!» «Не сомневаюсь!» — покачал головой я. «Но нет!» Я наблюдал, как группа людей отходила к опушке леса. Слева и справа от них следовала группа виски, ненавязчиво сопровождая гостей на выход. «Круто ты его развел, К волку вернулось хорошее распоряжение духа, когда он осмотрел добычу. «Доброхотов будет в ярости!» «Да, доброхотов, надеюсь, будет в ярости», — сказал я. «Вот только я его не развел. Все, что я сказал, действительно правда!» «Но как?» — удивился волк. «Иди сюда!» — кинул я ему и подвел к клетке. Достал аквилу и двумя ударами срезал нижнюю часть прутьев. Из них тут же полилась мутная жидкость, разъедавшая очень сильный разломный металл. «Внутри прутьев кислота от морского дьявола», — сказал я, ткнув краем меча в срезанный кусок пола, внутри из которого торчал ошметок блеклой массы. Причем эта кислота в слюнном канале этой же твари. И сделали ее совсем недавно. Сленовод имеет антикислотные свойства примерно 48 часов после смерти. Затем разваливается. Так что решетка была сделана в ближайшее время. Это очень большие затраты и очень большое искусство. Причем хрен бы мы определили их каким-либо прибором». Волк смотрел на меня восторженно, даже приоткрыв рот от восхищения. «Но как ты об этом узнал?» «По запаху», — хмыкнул я. «Эти морские дьяволы водятся на глубине от километра», — просветил я его. По лицу было видно, что волк поломался. «А ты в книжке читал?» — улыбнулся я, не придумав ничего нового. Не рассказывать же ему, как из-за тектонической деятельности эти твари покинули свою уютную впадину и полезли на берег, плюясь кислотой налево и направо. Мне кажется, они даже не имели ничего против бегущих от них в панике людей, а сбрасывали кислоту только из-за того... чтобы уравнять давление и не лопнуть, как шарик от переизбытка, поднявшись с такой глубины. Но людям от этого легче не было. Почти весь остров был сожжен до того момента, как я телепортнулся туда, получив заказ от местного правителя. «У меня последний вопрос», — сказал волк. «Ну?» — он нагнулся и принюхался. «Он же ничем не пахнет!» — я широко улыбнулся. «Обоняние охотников было лучше обоняния обычного человека». И оно очень много раз спасало мне жизнь, поэтому я поставил плохенькую печать, будучи еще подростком, потихоньку рисуя, используя внутреннюю накопленную энергию тела. И да, эта кислота имела запах. А маска? Никак не мог удержаться любопытный волк. То же самое, только сделано более топорно. Учитывали, что клетку могут обследовать более тщательно, а вот внутрь клетки к зверю никто не полезет. Но идея та же. И капсула в загревке. Да угомонись, это я уже почувствовал. Действительно, почувствовал. А еще я почувствовал, что с душой Василиска кто-то поработал. Снова эти непонятные касты местных дышлов, о которых я хотел бы узнать. Не зря я спрашивал Прохора, где его купили. Очень мне хочется повстречаться с местными мясниками душ. Душа Василиска была как будто в мелких надрезах, причиняющих ему невыносимую боль. Его уже не спасти. Даже залечи я его, он был безумен. Лучшее, что я мог сделать, — это убить его и отправить душу на перерождение. Когда мне доложили, что все вертолеты с людьми герцога улетели, я обернулся к волку и вернувшимся гвардейцам. «Что, ребята, хотите посмотреть представление?» Они глянули на меня недоуменно, но все утвердительно кивнули. «Конечно хотим!» «Семёновна, сделай попкорн!» — крикнул я нашей главной кухарке. что стояла на пороге вместе с Анной. «Много попкорна!» — повернулся к гвардейцам. «У вас пиво в холодильниках есть?» Все так же недоумевая, они ответили утвердительно. «Ну тогда...» — я посмотрел на часы. «Через полчаса жду вас здесь, и стульчики захватите». Через полчаса пришли все до одного гвардейцы. Я посмотрел наверх и увидел, что из дежурной комнаты торчат четыре морды, которые не могли покинуть пост, но которым тоже было интересно. Я встал и прошелся. Семеном надала отмашку, и ребята прибежали со своим попкорном и несколькими ящиками холодного пива. Все расселись, как на представлении. Ну что, ребята! хмыкнул я, проходя мимо строя, заложив руки за спину, сейчас вам предстоит увидеть интересное зрелище. Многие из вас уже знают, что я из себя представляю, но мало кто понимает, чем так сильны были галактионовы. А сильны мы были тем, что могли использовать твари из разломов против их же сородичей и тем самым сохранить такие ценные человеческие жизни. Вот сейчас вам будет наглядная демонстрация. Итак, я повысил голос. В синем углу ринга — песчаный Василиск. Возраст примерно 150 лет. Здоровая особь, находящаяся в состоянии крайнего бешенства. В красном углу ринга — команда веселые ребята». Я свистнул. Потихоньку подтянулась недовольная кара, заинтересованный затупок со своим братаном-дегенератором. Степенно вперед выступил Один, пытаясь изобразить мою позу, заложив руки за спину и внимая каждому моему слову. Из подвала вышла на свет божия розовая красивая. И за ней шагал Бурбулис. — Эй! — покачал я головой. — Музыкант! Пиво будешь? Бурбулис посмотрел на меня недоумённо. Он собирался уже направиться в красный угол ринга. Пиво? протянул он. Может, вина? Присоединяйтесь, уважаемый Бурбулис», — весело крикнула Анна, которая сидела в первых рядах с бокалом шампанского. Пускайте мне мужланы пиво хлещут, а у меня империал пятнадцатилетней выдержки. С удовольствием составлю вам компанию, госпожа. Гвардейцы вокруг рассмеялись. Все они привыкли к Анне, полюбили ее и относились к ней фактически уже как к госпоже. Многие свои вопросы, денежные или семейные, они предпочитали решать через нее, так как от меня толку в этом деле было мало. Анна всегда действовала по справедливости, и нареканий к ней не было никаких. Бурбулис галантно взял хрустальный бокал, затем обновил Анне и уселся рядом. Я же ногтем подцепил крышку бутылки и с удовольствием выхлебал половину содержащегося в ней пива. «Я, пожалуй, присоединяюсь к мужланам», — сказал я. чем вызвал еще один одобрительный хохот моих гвардейцев. Если Анна отвечала за то, чтобы карманы моих гвардейцев всегда были полны золота, а их семьи ни в чем не нуждались, то я был ответственен за то, чтобы их жизнь не была слишком скучной. То есть я был ответственен за, так сказать, острые ощущения. Иногда, глядя на моих бойцов, я не понимал, сколько в их преданности ко мне зависело от решения абсолютно всех их бытовых проблем и от бешеного притока адреналина, которые я искусственно поддерживал в их крови изо дня в день. «Итак, принимаются ставки», — сказал я, порожнив пустое ведерко со льдом, которым уже не осталось пива, и высоко поднял над головой. «Кто ставит?» «Веселые ребята! Веселые ребята! Веселые ребята!» «Сотка! Пятьдесят! Четыреста!» Я недоуменно обвел глазами моих веселящихся ребят. «Подождите», — сказал я. «А почему никто не ставит на Василиска?» В ответ мне раздался дружный хохот, и кто-то, кажется, Дима Москаленко, сказал, «Да если бы против Василиска стоял только старший сержант, я бы все равно на него поставил». «Верно говоришь, Димон, правильно!» — послышались одобрительные возгласы. Я перевёл глаза на Василиска. Он весил тонны полторы. Затупок был здоровый, но все равно в нем было всего килограмм пятьдесят. Повернулся к ребятам и спросил, «Парни, вы серьёзно?» «Абсолютно серьезно». Я почесал голову. И селе отменялось. «Так, может, мне одного Одина против Василиска поставить?» Крыс, услышав свое имя, сделал два шага вперёд, учтиво поклонился и застыл в ожидании приказа к атаке. Все равно на Одина!» Я посмотрел на крысука, который при своем росте на задних ногах меньше метра весил килограмм двадцать, хотя, тут согласен, в Одине не масса важна. «Да ну вас в жопу!» Я поставил ведро на пол, вызвав очередной приступ хохота. «Тотализатор отменяется!» «Милый, ты можешь сам поставить на Василиска?» подала голос Анна и шутливо отсультовала мне бокалом. «Что я, дурак?» — возмутился я. И снова все засмеялись, сильнее всех Анна. «Ну, ты думаешь, что твои люди глупее тебя?» «Ладно», — махнул я рукой, допил пиво и открыл следующую бутылку. Повернулся к своей банде и сказал «Жгите!» и отдал приказ шнырьке, который отстегнул маску у Василиска. Клетку я предварительно подрезал. Зверь зревел, долбанул по прутьям, вырвался на волю и огляделся по сторонам, ища свою жертву. Увидел стоящее перед собой нелепое сборище моих питомцев, понесся на них, как бешеный носорог. Это произошло очень быстро. Буквально через пять минут довольный затупок, с кряхтением забрался сверху на труп ужасного зверя, торжественно обоссал его, и под аплодисменты бойцов спустился вниз. Перенаясь сбоку бок, он подбежал к Анне, чтобы получить заслуженную печеньку. В который раз я убеждаюсь, что основная проблема разломных тварей — это отсутствие у них разума, а все мои компаньоны выгодно отличаются его наличием, ну, кроме затупка, конечно. Я посмотрел, как сержант, точнее уже старший сержант, с удовольствием принимает попкорн и поздравления от бойцов, и меня в очередной раз посетила мысль, что медоед меня просто постоянно троллит. Ну и ладно. Зато он — эффективная боевая единица, безжалостная и беспощадная. Усадьба Галактионовых, Иркутская область Один не мог подвести своего господина. Противостоящий ему противник был большим и опасным, но крыс без колебаний шагнул вперед, когда его господин его позвал. Один не совсем понимал все идеи происходящего. Почему смеялись и веселились бойцы, вместо того, чтобы защищать своего господина. Но маленький Один и сам справится. Он достал из-за пазухи, скрученный в трубочку листок бумаги, куда он аккуратно переписал важную фразу, что еще не успел выучить. Господин смеялся и шутил. Похоже, у Одина есть еще время немного почитать. Он развернул свиток и углубился в чтение. Каждое утро думай о том, как нужно умирать. Каждый вечер освежай свой ум мыслями о смерти. И пусть так будет всегда. Воспитывай свой разум. Когда твоя мысль постоянно будет вращаться вокруг смерти, твой жизненный путь будет прям и прост. Твоя воля выполнит свой долг, твой щит закалится в стальной. Какие правильные и мудрые слова. Один прикрыл единственный глаз и зашевелил губами, чтобы навсегда запечатлеть этот отрывок у себя в мозгу. «Рывок!» Он открыл глаза и увидел, что его странный союзник, медоед, с большим удовольствием уже жует священный текст. Один припомнил, что бумагу он взял у Бурбулица, он в нее заворачивал бутерброд, но отморозок сбесил крыса очень сильно. Рука потянулась к несуществующему мечу, и Один горько вздохнул. «Когда-нибудь у него будет настоящий меч, как у господина, и тогда все его враги умоются кровью». Тут затупок доживал и проглотил бумагу и благодарно лизнул Одина в морду. Шерсть крыса сразу стала мокрой и липкой. Он аккуратно утерся и горестно вздохнул. «Ничего, Один сделает из этого бестолкового, но очень опасного брата по оружию смертоносную машину. Дайте только ему время». А господин как раз дал отмашку. призывая действовать их сообща. Один просчитал все варианты нападения, но, конечно, затупок наплевал на все и с веселым хрюканем бросился на здоровенного врага. Рядом разочарованно зарычала карамелька. Крыс почувствовал волну удивления от большой муравьихи, и только каменный горем смычанием побежал за своим братаном. «Кажется, пришла пора обсудить с господином дополнительные уроки тактики и стратегии для особо одаренных членов их маленькой, но гордой армии».